До того с головы до носков он стрелами весь был усеян, запачкан и кровью и пылью. Труп облепили бойцы, как на скотном дворе облепляет полный подойник, немолчно жужжащий в воздухе мухи, в вешнюю пору, когда молоко наливают в сосуды. Так и бойцы облепили убитого. гонитель Зевес обратился тогда к Аполлону. «Вынеси, Феб, из-под копии стрел Арпидона, тщательно кожу очисти от черной запекшейся крови, тело подальше снеси, и, омывши речными струями, смазав амбросией платьем, одень его вечно нетленным, все это сделавши, взять поручи его быстрым вожатым смерти и сну близнецам, чтобы они поскорее с Арпидона в край отнесли плодоносный пространную землю ликийцев. Там его братья и близкие все похоронят, воздвигнув холм в гребальный столб, как честь воздается умершим. Так он сказал, Аполлон непослушан родителю не был, Быстро с идейских вершин спустился в ужасную сечу, вынес тотчас из-под копии стрел сарпедонного тела, дальше от двое унес и, речными струями, смазом амбросией, платьем одел его вечно нетленным. Все это сделавший взять поручил его быстрым вожатым смерти и сну, близнецам, чтобы они поскорей с Арпидона в край отнесли плодоносный, пространную землю ликийцев. В это время Патрокол, понукая коней возницу, гнал перед собой в ослеплении великом Троян и ликийцев. Если бы следовал он наставлением Пелида, безумец, злого жребия черной погибели он избежал бы. Воля Зевса, однако, сильнее всегда, чем людская. Храброго мужа ввергает он в страх, и победы лишает очень легко, а иной раз и сам побуждает сражаться. Так и теперь он воинственный дух возбуждал у Патрокла. Высоковратную трою тогда же руками Патрокла взяли бахейцев сыны, так бешено пика он бился. Если бы Феб Аполлон не стоял на возвышенной башне, гибель ему замышляя, троянцам же помощь готовя трижды на выступ высокой стены, Менитид поднимался, трижды оттуда обратно отбрасывал Феб Менитида, ярко блистающий щит ударяя бессмертной рукою. Но лишь четвертый раз он устремился, похожий на Бога, Голосом страшным ему загремел Аполлон, дальновержец. «Огорожденный Патрокл, отступи! Не тебе, твоей пикой, город отважных троянцев, назначен роком разрушить. Не самому Хилесу хоть он тебя много сильнее». Так он сказал. И Патрокл отступил намного обратно, гнева желая избегнуть, Далеко розящего Феба. Беды готовят троянцам, На них Менитит устремился, Трижды бросался по троку, Быстротою подобной Аресу. С криком ужасными трижды По девять мужей убивал он. Но лишь в четвертый раз Он устремился, похожий на Бога. Тут, Патроклу для тебя наступило скончание жизни. Вышел навстречу тебе Аполлон среди могучего боя. Страшный, но в давке не узнал подходившего бога. Мраком великим укрытый шагал он навстречу Патроклу. По Стал позади и ударил широкие плечи и спину мощной рукой. Завертелось все пред глазами, потрокло, Сбил с головы его гривистый шлем Аполлон-дальновержец. Под ноги быстрым коням покатился со звонами стуком шлем дыроглазый героя, и грива его осквернилась черной кровью и пылью. Да то ли еще не бывало, чтобы коневласый тот шлем осквернялся когда-либо пылью. На голове он сиял над прекрасным челом Ахиллеса, богу подобного мужа. Теперь он Гектору отдал, Зевс, чтобы он им покрывался. Близка уж была его гибель, все на куски у него разломалась огромная пика, крепкая, тяжкая, медью сиявшая С плеч его мощных щит, широко окаймленный, с ремнем повалился на землю. Броню на нем распустил Аполлон, повелитель, сын Зевса. Ум у него помутился, блестящие члены расслабли. Ошеломленный стоял он.